Глава 55. «Кто бы мог подумать, я снова еду в Тако Белл, теперь Слав. И это чертовски необычно. У нее округлился животик, и ее потянуло на мексиканский фастфуд. Что тут скажешь? Близнецы. Мы, конечно, не заказываем все меню, как с Форти, а ограничиваемся гордитами и двумя тако с курицей. Еще Лав просит взять газировки, хотя обычно не переносит сахар. Я улыбаюсь и говорю, что здоровое питание — Может подождать до завтра. Помню, что женщины обожают диваны, поэтому выбираю соответствующий столик у окна, подальше от того места, где мы обычно встречались с Форти. Лав насыпает льда в наши стаканы и разбавляет колу лакричной газировкой. «Так мне больше нравится», — объясняет она. «Мне тоже. Может, мы здесь и поженимся?» «Ты что, делаешь мне предложение? В Такобелл? Без кольца?» «Я киваю», — она хохочет и заявляет. «Ой, сейчас описываюсь». «На таком маленьком сроке не должна бы», — возражаю я. Так пишут в книгах для беременных. «Мы держимся за руки». «Ну так что, ты согласна?» «Да», — отвечает Лав. «Только, пожалуйста, не скручивай мне кольцо из соломинки, ладно?» «Договорились». «Мы ждем заказ и обсуждаем, как обставить детскую, где жить после родов». Когда всем рассказать о беременности? Я говорю, что хотел бы попробовать написать сценарий и уже даже придумал название — «Обманщики». И сюжет про литературного негра. Лав хвалит задумку и заявляет, что Форти с первого дня знакомства разглядел во мне писателя. Мы пялимся на машины, проносящиеся по шоссе Pacific кост и вспоминаем похороны. Лав говорит, что я произнес потрясающую речь и хочется пересмотреть ее сегодня вечером. «Жутковатое желание, да?» — спрашивает она. «Совсем нет. Смерть — вот что жутко». Наш заказ готов, и я иду за ним к стойке. Там какой-то новый парень, который не знает меня и уже никогда не узнает Форти. Лав набрасывается на гордиту, и начинка валится ей прямо на грудь. Теперь я хочу так, что чуть в штаны не писаюсь. Беру тако и специально откусываю неаккуратно, чтобы тоже измазаться». Она смеется. только моя лав может выглядеть секси с фаршем на футболке. Выскальзываю из-за стола и подсаживаюсь к ней. Она вся подаётся мне навстречу, словно цветок к солнцу. Я целую ее. Губы ее трепещут, будто в первый раз, а рука скользит по моей спине, будто мы знаем друг друга вечность. «Люблю тебя, и я тебя», — шепчет она. Я расплываюсь в улыбке. Если и теперь, после внезапной смерти ее брата и новости о незапланированной беременности, мы так нежны друг с другом, то что же будет потом, когда жизнь наладится? О, блаженство!» «Всё, сейчас точно описываюсь», — говорю я и поднимаюсь с дивана. Проходя мимо парня за прилавком, киваю ему и улыбаюсь. «Да-да, Форти, я помню про мосты. В туалете не спешу, тщательно мою руки. Не то что Эми в тот памятный день». Заглядываю в зеркало, но вижу лишь мутное потрескавшееся стекло, изрисованное неприличными надписями. Нажимаю кнопки на сушилке для рук. Не работает. Если встречусь с владельцем сети Такабел, непременно посоветую ему обновить туалеты. Скажу, что мы с женой любим их кухню, и ходили бы к ним гораздо чаще, будь туалеты поприличнее. А то позор какой-то. Толкаю дверь, готовясь рассказать любви о своей задумке. И застываю на месте. Её гордита лежит на тарелке недоеденной, и ее самой нет на диване. Парень за прилавком тоже исчез. С кухни не доносится ни звука, с шоссе пропали все машины. Я покрываюсь холодным потом и вламываюсь в женский туалет. Никого. У меня звонит телефон. Это Лав. Я не отвечаю, потому что и так знаю, что произошло. У этой сосущей тишины может быть лишь одно объяснение. Ну хорошо, два — Но если бы произошла атомная катастрофа, то небо стало бы оранжевым, а оно — голубое. Я включаю воду. Мыло здесь свежее, розовое, не то, что в мужском туалете. Интересно, у нас будет мальчик или девочка? Мою руки горячей водой я ополаскиваю холодной. Надо напоследок получить хотя бы тактильное удовольствие. Нажимаю кнопку на сушилке, меня обдаёт поток жаркого воздуха. Я закрываю глаза и наслаждаюсь теплом, впитываю его. Телефон звонит снова, Лав. ее заставили, прямо как в книгах Денниса Лихейна. Но я не злюсь, я понимаю, это их работа. Похоже, они настроены очень серьезно. весь периметр очищен. Надо было по-джентльменски отпустить Лав в туалет первый, чтобы ей не пришлось наблюдать эту несмешную комедию. Толкаю дверь и выхожу. Рассматриваю узор на плитке, чтобы запомнить. Мне не скоро придется сюда вернуться. Откусываю гордиту и иду к двери. Вот и все. Распахиваю ее, солнце слепит глаза. Руки вверх. Я повинуюсь. Коп, стоящий у меня за спиной на крыше, зачитывает мои права. Меня окружают и арестовывают по обвинению в убийстве Дженевры Бек и Пич Селлинджер. Мне наплевать, меня волнует лишь Лав. И вот она, наконец, появляется, вся в слезах. рвется ко мне, но ее не пускают. Если у нее случится выкидыш из-за идиотских правил Федеральной системы правосудия Соединенных Штатов Америки, то я убью нахрен всех этих придурков, всех до одного, этими вот руками. Прекраснодушная хрень о доверии и оптимизме, являющаяся главной идеей Шарлотты и Чарльза, конечно, хороша, Но только не тогда, когда твоя беременная жена в измазанной фаршем футболке бьется в истерике на парковке, а ты ничего не можешь сделать, потому что тебя держат копы. И все же я сохраняю спокойствие. Теперь у меня есть семья, которая обо мне позаботится, которая не даст меня в обиду. Мне найдут лучших адвокатов, и этим сволочам придется попотеть, чтобы доказать мою вину, не имея ни одного доказательства. Я смотрю Лав в глаза — и говорю, что люблю ее. Она кивает. Я тоже. Коп спрашивает, закончили ли мы, и, не дожидаясь ответа, запихивает меня на заднее сиденье. Я арестован, и это не мелкое нарушение правил дорожного движения, когда просят быть повнимательнее, и спрашивают про Нью-Йорк. Это не штраф за нарушение правил перехода улицы, влепленный копом-неудачником. Это обвинение в двух убийствах, подозреваемый взят под стражу. at the boy.